Алин и Фокс свернули на главную улицу и подошли к коттеджу Фернтов. Окно в комнате Рики было широко распахнуто. В нём виднелась копна непослушных волос. Молодой человек сидел, склонившись над письменным столом. Алин пристально посмотрел на него, желая, чтобы сын поднял голову. Он поднял, и лицо его с фингалом под глазом озарилось улыбкой. "Доброе утро, шеф", сказал Рики. Доброе утро, дядя Фокс. Поднимитесь или мне спуститься? Поднимемся. Вид у Рики, открывшего парадную дверь, был слегка смущённый. В руке он держал открытку. "Миссис Фернд ушла на рынок", пояснил он. "Глядите, у двери лежала на коврике вместе с моей почтой, только что принесли". На открытке была изображена красочная базарная площадь с подписью на французском Рыночная площадь в Ле-Турньер. Рики перевернул открытку. Под французским штемпелем было небрежно написано Ami de Tourferent и больше ничего. Почерк его, сказал Рики. Он мне квитанции давал, так он и подписывается. Посмотри на штемпель, шеф. «Час ночи, Леа Турниер, отправлено вчера авиапочтой». «Однако вчера он был в Сен-Пьере. Даже если не Ферренд столкнул меня с пристани, то в кафе-то точно он был». «А где это Леа Турниер?» «К северу от Марселя». «Марселя? Но это же...» «Примерно шестьсот или семьсот километров от Сен-Пьера». «Пойдем наверх», — сказал Алиин. Он положил открытку обратно на коврик и... и добрался до верхней ступеньки лестницы, когда остальные двое только преодолели ее половину. Едва они успели войти в комнату Рики, как в замке внизу повернулся ключ. «Как ты узнал, что она идет?» — спросил Рики. «Она задевает сумкой, а дверь пока ищет ключ. Ты не слышал?» «Не-а», — сказал Рики. «Ну, не у всех феноменальный слух». сказал мистер Фокс благодушно глядя на крестника. Рик, почему ты думаешь, что тебя столкнул Ферренд?" вдруг спросил Алин. "Почему? Просто знаю, что это он и всё. А почему не знаю? Я был уверен. Хотя, если подумать, это мог быть и Сид. Предположим, чисто теоретически, что тебя столкнул Ферренд? Возможно, Сразу после он решил убраться куда-нибудь на время. Каким-то образом улетел в «Ля Турниер» и отправил открытку из аэропорта. «Во сколько ты упал с пристани?» «Мои часы остановились в 3 часа 8 минут. Когда вчера мы прибыли в Сен-Пьер в 4 дня, самолет как раз влетал в Марсель. Если бы даже он сделал остановку в «Ля Турниер», Мистер Фокс скривил рот в причудливой ухмелке. "То был бы там к 6:30, верно? А что мешало Ферренту быть в Лиа-турне и вылететь в Сен-Пьер вчера самым ранним рейсом?" "Как вы там раньше говорили, мистер Алин?" спросил Фокс с серьёзным видом. "Да хватит смеяться, устали младенца." "Да, именно так я и говорил," подтвердил Алин. А в любом случае надо будет связаться с наркокомандой. Как ты, Фокс, называешь французское отделение по борьбе с наркотиками? Феррант у них тоже на учёте. Предполагается, что он знаком с кем-то из преступной верхушки. Где, спросил Рики? В Марселе. Ничего себе. А вдруг ему приказали от меня избавиться, потому что Сид доложил, что я догадался про его махинации с красками. Бокс взглянул на Алину и громко кашлянул. "Не забывай, что у нас пока нет никаких доказательств насчёт Джонса и красок. Может быть, доказать это невозможно, как и существование херувимов. Возможно, он чист, а ке ангел небесный. Но эту версию надо разработать. Допустим, когда Смит в следующий раз отправится в Лондон со своим этюдником, Наши ребята содержат его в уаймутиве, перетряхнут все билила и ничего не найдут, кроме одной несчастной таблетки амфетамина. Тогда окажется, что он либо чист, либо почувил опасность и прикрыл лавочку. А нельзя ли его причастность доказать каким-нибудь другим способом? Как, сказал Фокс, склонный считать своего крестника младенцем, который глаголет истину. Ну, Например, обыскать его Канору. А если он ещё во Франции, сказал Алин. Самое время. А мы строй когда-то договорились, сказал Алин, обращаясь к Фоксу. По некоторым соображениям не посвящать сына в тонкости полицейской работы и блестяще в этом преуспели, как видишь. Да ладно тебе, усмехнулся Рики. Однако мы пришли сюда не методы расследования обсуждать, а спросить тебя, что говорил Харкнес насчёт указаний, которые он дал в тот день Сиду. Вспомнить можешь? То, что он велел Сиду отвезти рыжуху к кузнецу и ужасно разозлился, когда Сид этого не сделал. Он ещё сказал тогда, что вот, мол, Сид её и убил. А что на самом деле делал Джонс? Довольно быстро ушел, после того, как съездил за овсом. «Мы не знаем, — с нажимом сказал Фокс, — кто находился в конюшне после вашего отъезда и до возвращения. Кроме Харкнессов, разумеется. Или Планк уже занимался этим вопросом?» «Узнаем у него. Ладно, Рик, не будем больше тебя мучить вопросами». «Лучше мучить вопросами, чем вообще ни во что не посвящать». Можно спросить, как продвигается работа? поинтересовался Фокс, уважительно глядя на толстую пачку исписанных листов на столе. С трудом, дядя Фокс. Только может, чем больше труда вложено, тем лучше получится. Какие приятные слова, сказал Рики. Буду надеяться, что вы правы. Он часто оказывается прав, подтвердил Алин. «Ах, про тех, кто был в Лезерс тогда днем», — сказал Рикки. «Луи Фарамонт еще. У него свело ногу, и он вернулся раньше». «И нам никто не сказал», — шутливой укоризной заметил Алийн. «Во сколько бы он добрался до Лезерс?» «Если бы поторопился, то, думаю, примерно около трех». Он ехал, держа правый сапог в руке и вынул правую ногу из стремени. Наездник он очень хороший». Он не упоминал, что Харкнес ссорились, когда он приехал. Забавно, произнёс Рики, уставившись на отца. Не знаю. Его разве не вызывали свидетелем на дознании? Нет, не вызывали. Наверное, никто не думал, что он вернулся раньше. Не может же быть, чтобы никто из вас об этом не сказал? Может, другие говорили? Я никого не видел со дня дознания. Или, может, он расседла лошадь, отвёл её в конюшню и ушёл, никого не встретив. А мы вернулись позже. Конечно, если бы он что-то заметил, то сказал бы, разве нет? После длительной паузы, во время которой Фокс несколько раз кашлянул, Алин пояснил, что как детективы-следователи, они разрабатывают сразу две версии: и убийство, и крупная поставки героина. «И что было бы проще, если бы удалось обнаружить связь между этими двумя преступлениями?» «Ага», — сказал Рикки. «Что?» — переспросил отец. «Совсем забыл. А теперь ты упомянул связь». «Объясни, объясни, образованный отрок», — терпеливо процитировал Алин. «До пустяки, наверное. Но в ту ночь, когда я вернулся от Сида...» И он описал встречу Ферранта и Луифа Рамонда на пристани. Во сколько это было, спросил Ален, помолчал. Около часу ночи. Странное время для встреч, да? Я подумал, что вы и Фермонт рыбачите с Феррантом, но не разглядел, вместе они приплыли или нет. А не было впечатления, что они только что встретились? Да, было. Это я слышал только, как Луи Фармант сказал: "Ладно" или "Ладно, осторожно" или "Осторожно", да? "Прости, шеф", извинился Рики. Дальше случилось столько всего, что я совсем забыл про эту встречу. "А, да, уж понятно", сказал Фокс. Алин решил, что так или иначе придётся нанести визит Фарманту. Рики смущённо признался, что ему звонила Джулия и выразила намерение пригласить их на обед. Я ответил, что ты бы с удовольствием, но пока ужасно занят. Правда ведь? По крайней мере, половина этого высказывания верна. Ты сама тактичен, Рик. Уверен, что не хочешь пойти в дипломаты. Как она вообще узнала, что я здесь? Луи видел тебя в гостинице вчера вечером. «Ясно. По-моему, сейчас не время для званых ужинов. А сегодня утром, а не дома, не знаешь?» «Возможно. И вот еще что, Рик. Боюсь, придется прервать твои каникулы в Коуве». Сын уставился на него недоуменно. «Нет», — воскликнул он. «Почему?» Алин подошел к двери и открыл ее. Эмиль Сефрент, стоя на коленях, натирал лобском нижние ступеньки лестницы. Она подняла голову, и они с Алином встретились взглядами. "Бонжор, мадам", весело поприветствовал её Алин. "Камансава". "Пасемат, монсье", ответила она. "Тужур афреш, не па". Примечание: "Добрый день, мадам, как поживаете?" "Неплохо, месье". как всегда в делах она сказала, что да, так и есть, а он, что как раз собирался её искать, потерял ручку и хотел спросить, не находила ли мадам её в гостиной вчера вечером после его ухода. "Нет, мадам не находила". Отпустив несколько комплиментов, Ален вернулся в комнату и закрыл дверь. "Шеф, но почему?" начал Рике взвившимся голосом. Алин и Фокс одновременно приложили указательные пальцы к губам. Рики невольно хихикнул. "Вы похожи на мальчиков-переростков из детского хора", сказал он уже тише. "Может, закрыть окно, а то вдруг по улице кто-то подозрительный шатается". "Закрой", попросил Алин. Рики закрыл окно и шутить ему расхотелось. "Ладно, извини", сказал он. "Но почему?" Если Ферн скоро вернётся, то нельзя оставаться в доме хозяин которого хотел тебя убить. Я хочу остаться, а мне сейчас работается лучше. И я невольный участник всех этих событий, да и вообще, он ещё не вернулся. А больше всего я хочу посмотреть, как это дело раскроют. Бокс и Алин взглянули на молодого человека так сурово, что Рике стало не по себе. С улицы раздался прерывистый автомобильный гудок. "Это Джулиев", не своим голосом пробормотал Рики. Алин открыла окно и высунулся на улицу. Рики услышал знакомый волнующий голос. "Вы!" обозкликнула Джулиев. "Как здорово! А мы вас ищем. Я сейчас спущусь минутку. Встретимся у планков", кивнул Алин Фоксу. Потом обратился к Рике. Пока старина спускаясь по лестнице, он думал: "Чёрт, надо же как побледнел". Крепко парень влип.